Огромный красный прямоугольный параллелепипед скрывал свои тайны за глухими стенами без окон и дверей. Он был слишком высоким, чтобы можно было заглянуть за тяжеловесную плоскую крышу, сложенную из двух слоев гигантских каменных брусьев. Но Алексею казалось, что от строящегося храма Сети уровнем выше он заметил узкий проем в плоскости крыши. Обойдя здание и миновав проход в толстой стене забора, вся компания оказалась у противоположной от храма страны Осириона. И здесь, наконец, обнаружился вход. Ворота достаточно просторные для того, чтобы впустить одновременно четверых человек, вели в полутьму, за которой виднелся сумрак более светлого помещения». Алексей окинул взглядом спутников и удивился. По их виду можно было бы предположить, что они подавлены. Оборотень бычился, как перед Грифоном, чувствуя опасность, но понимая бесполезность трансформации. Гном старался не выдавать эмоций – Но потому, как побелели костяшки вцепившихся в секиру пальцев и по болезненному блеску в глазах, не составляло труда понять, что он здорово напуган. Колдунья смотрела в темнеющий проем ворот храма широко открытыми глазами, нервно покусывая губу. Она выглядела самой спокойной из всех и таковой, скорее всего, и являлась, если принять во внимание ее слова о том, что в Абидосе она бывала раньше. Впрочем, был в этой компании и тот, кто не испытывал ни тени страха или тревоги, только странное возбуждение предвкушения. И этим человеком, на удивление самому себе, был Алексей». «Дальше мы не пойдем с тобой, господин, если ты позволишь нам остаться в живых», — пробормотал жрец, стоя перед входом в храм на коленях. «Мы будем молиться богам, чтобы они вновь приняли тебя в свои ряды». «Как хотите», — ответил Алексей, делая шаг к воротам. «Святыни оборотней», — подал голос Зур, невольно скаля вытягивающиеся зубы. «Может, нам уйти, господин?» Не надо тебе туда. Там есть кто-то страшный. И не один. Я чую. Ждите меня здесь, — приказал Алексей, чувствуя, что ничего плохого с ним сейчас не случится. Он решительно направился в ворота храма. Полутемное помещение позволило глазам отвыкнуть от дневного света снаружи, Поэтому следующий зал предстал перед Алексеем во всей красе, скудно освещенный через узкую прорезь в потолочном перекрытии. По сильно наклонному полу, без ступеней и какой бы то ни было отделки, он прошел в большой зал, одновременно спускаясь все ниже и ниже. Алексей как бы оказался в коридоре шириной около трех метров, где вместо потолка на высоте в два человеческих роста расширялся главный зал Осириона. Из этого темного коридора наверх, к уровню пола верхнего зала, вела лестница, вырезанная из камня, составляющего пол. Алексей шагнул к лестнице, оставив изучение темного коридора на потом. Внезапно он почувствовал на себе пристальный взгляд — не осознав это ощущение до конца, резко обернулся, следуя инстинкту. Он никого не успел увидеть, лишь заметил движение боковым зрением. Будто кто-то, выглядывающий из темноты ниши во внешней стене, отшатнулся. А идти к нише и любопытствовать, кто ее обитатель, совсем не хотелось. Алексей отвернулся и шагнул на лестницу. После темного коридора зал теперь выглядел совсем светлым. Два ряда гигантских колонн из монолитного розового гранита, по пять колонн в каждом ряду. Но не гигантская колоннада привлекла сейчас внимание Алексея. Едва он поднялся по лестнице до уровня, когда его голова оказалась выше пола, Взгляд приковало к себе чернеющее на противоположной стене здание ниша. Что-то шевельнулось во тьме, и вновь Алексей почти физически ощутил на себе пристальный взгляд. Медленно поднимаясь, он не сводил глаз с темноты ниши, ожидая чего угодно. Неведомая песня, которую он начал слышать еще перед храмом, зазвучала громче — Хотя слова и не стали пока разборчивее, но теперь Алексей уже воспринимал ее не как далекую возбуждающую мелодию, а как зов, и зов этот был обращен именно к нему. В дальней нише вновь что-то шевельнулось, и ощущение взгляда пропало. Алексей поднялся на последнюю ступень и шагнул на каменный пол зала. И вновь движение в секторе бокового зрения заставило его обернуться. В боковой стене, точно между колоннами, темнела еще одна ниша. Алексей быстро повернулся в другую сторону. На второй боковой стене виднелось то же самое. Он живо представил себе, как со всех сторон на незваного гостя бросаются жуткие вечные и безжалостные твари, охраняющие неприкосновенность храма. Тут действительно не нужен больше никакой надзиратель. Но ему отчего-то совсем не было страшно. Он сделал шаг... Другой и двинулся вперед, больше не обращая внимания на ощущение взгляда или неясное движение, поскольку зов с непреодолимой силой влек его, одновременно даря ощущение безопасности. Дойдя до середины зала, Алексей осторожно обошел вырезанный в полу прямоугольный бассейн, в котором не было ничего, кроме пустоты. Этот резервуар не таил видимой угрозы, но какое-то предчувствие не позволило ему ступить на сухое дно. Через пару метров располагался еще один бассейн, но значительно меньший и имеющий форму квадрата. Алексей обошел и его, всматриваясь в ведущую вниз лестницу. Она была подобна той, по которой он поднялся сюда». Разве что несколько более узкая, лестница эта не вела к выходу. Напротив, если не считать трех темнеющих ниш, стена позади лестницы оказалась совершенно глухой. Но музыка, звучащая в голове Алексея, звала именно туда. Поэтому, больше не задерживаясь и не сомневаясь, он начал спускаться.